41. -е. Твоя рука в моей ладони. Она видела бабулю. Это был день рождения Арис. самый жаркий день лета. Все окна раскрыты, настежь. на полу в кухне липкое пятно от мороженого. А бабушка с улыбкой вручает Арис свою печатную машинку. "Это правда мне?" воскликнула Арис, подпрыгивая. Она была в таком восторге, что сердце готово было взорваться. «Тебе», — хрипло сказала бабушка, целуя ее волосы. «Напиши мне рассказ, Айрис». Она видела брата. Форест сидел с ней на берегу реки, держа в ладонях что-то маленькое. Это было одно из их любимых мест в Воути. Здесь казалось, что они не в городе, а где-то в сельской глубинке. Шум воды заглушал гомон людных улиц. «Закрой глаза и протяни руки, цветочек», — сказал он. «Зачем?» — спросила Айрис, но в этом не было ничего удивительного. Она всегда спрашивала, зачем и почему. И сама знала, что задает слишком много вопросов, но ее часто одолевали сомнения. Форест, прекрасно ее знавший, улыбнулся. «Доверься мне». И она доверилась. Он был для нее как бог. Айрис закрыла глаза и протянула грязные руки, которыми только что копалась во мхе и яичных камешках. Форест положил ей на ладонь что-то холодное и скользкое и сказал. — А теперь смотри. Айрис открыла глаза и увидела улитку. Она радостно рассмеялась, и Форест щелкнул ее по носу. — Как ты его назовешь? Цветочек? «Как насчет Морги?» Она видела маму. Иногда Эстер работала допоздна в разгульной закусочной, и Форест отводил туда Айрис после школы поужинать. Айрис сидела за барной стойкой, глядя, как мама разносит посетителям блюда и выпивку. Перед ней лежал открытый блокнот. Ей отчаянно хотелось написать рассказ но слова почему-то казались замерзшими, ледяными. «Работаешь над новым заданием, Айрис?» — спросила мама, ставя перед ней стакан с лимонадом. «Нет, со всем домашним заданием я уже справилась», — вздохнула Айрис. «Я пытаюсь написать рассказ для бабули, но не знаю о чем. Эстер наклонилась над стойкой, чуть улыбнувшись, и посмотрела на чистую страницу в блокноте «Айрис». «Ну так ты в хорошем месте». «В хорошем месте? Как это?» «Оглянись. Тут немало людей, о которых ты можешь написать рассказ». Айрис окинула взглядом закусочную, примечая детали, которых не заметила прежде. Когда мама отошла принять заказ, Айрис посмотрела на карандаш и начала писать. Она видела романа. Они опять были вдвоем, на огороде, но не в Валон-Блаффе. Айрис никогда раньше не видела это место. Она стояла на четвереньках и выдергивала сорняки. Роман должен был помогать, но вместо этого только отвлекал. Он бросил в нее комок земли. «Как ты смеешь?» — возмутилась она, сердито глядя на него. Кит улыбался. И она почувствовала, что краснеет. Она никогда не могла на него долго злиться. «Я только что постирала это платье». «Я знаю. Но ты все равно без него выглядишь лучше». «Кейт!» Он бросил в нее еще один комок и еще, пока ей не осталось выбора, кроме как бросить прополку и разобраться с ним. «Ты невозможен!» — сказала она, оседлав его. «И я выиграла этот раунд». Роман только усмехнулся, проводя руками по ее ногам. «Сдаюсь. Каким будет мое наказание на этот раз?» Арис ждала, когда упадет бомба. Ждала конца. И в голове мелькали воспоминания, молниеносно унося сквозь прошлое. Люди, которых она любила. Моменты, которые сформировали ее. Она увидела проблеск грядущего, и на этом ее мысли остановились. На романе и на огороде, которые они вместе засаживали, и на том, как он стоял в пяти шагах от нее и смотрел. Так словно видел тоже будущее. Наконец бомба ударилась о землю. Раздался звон, и бомба покатилась по мостовой, в конце концов остановившись у тела солдата. Айрис недоверчиво взглянула на нее, рассматривая, как на этот предмет падает свет. Это оказалась металлическая канистра. Мысли стали медленными и тягучими, все еще сосредоточенными на том, что могло бы быть. Но потом девушка резко будто от пощечины вернулась в настоящее. «Это была не бомба». Айрис не имела понятия, что это такое, и это пугало еще сильнее. И тралы кружили в небе, рассекая крыльями холодный, смердящий воздух, роняя из когтей одну канистру за другой по всей улице. Послышались испуганные крики. Медсестры, врачи и солдаты, которые до того стояли неподвижно, засуетились. «Айрис!» — закричал Роман, перебираясь через груду разделяющих их обломков. «Айрис, возьми меня за руку!» Она потянулась к Роману, когда зашипел газ, вырываясь из канистры зеленым облаком. Газ ударил ее, как кулак, и она закашлялась, отшатываясь подальше. В носу горело, глаза щипало, она ничего не видела, а земля под ногами закачалась. «Кит! Кит!» — закричала она, но голос царапал горло. «Ей просто нужен чистый воздух». Нужно выбраться из облака, и она отчаянно двинулась вперед, зажмурившись и вытянув руки, не зная, в каком направлении идет. В плецу текли слезы, Арис закашилась, ощутив во рту с крови. Она упала на колени, натянула воротник комбинезона на нос и поползла через куски искореженного металла, осколки стекла и обломки рухнувших зданий, через трупы погибших солдат. Нужно двигаться, нужно держаться ближе к земле. Кит! Снова попыталась она позвать, зная, что он где-то поблизости, но голос дрожал. Она едва могла сделать полвдоха, не говоря уже о том, чтобы кричать. Выбирайся на чистый воздух, потом найдешь его, эти рисоль. Арис ползла дальше, задыхаясь, с губ капали слюна и кровь. Температура повысилась. Сквозь закрытые веки Айрис видела, что становится светлее и продолжила двигаться вперед. Проверяя воздух, она вдохнула поглубже. Легкие горели огнем, и она закашлялась, но поняла, что выбралась из газового облака. Айрис остановилась и осмелилась открыть глаза. Они слезились, но девушка начала моргать, и слезы потекли по щекам. Она снова закашлялась, сплюнула кровь и присела на корточки. Похоже, она уползла в переулок. Арис оглянулась и увидела облако газа и людей, выползающих из него, как и она. Я должна им помочь, подумала девушка. Как только она поднялась на ноги, мир завертелся. Живот скрутило и ее вырвало на мостовую. Сил не было, пришлось просто сесть, прислонившись спиной к куче каменных обломков. «Двигайся дальше!» — прохрипел какой-то солдат, подползая к ней. Арис сомневалась, что сможет идти. Руки и ноги покалывало, во рту стоял странный привкус. Но потом подул ветер. Она с ужасом смотрела, как ветер несет газ к ней по извилистому переулку — Она с трудом поднялась на ноги и побежала. Ей удалось сделать несколько шагов, прежде чем ноги подогнулись, и она ползла, пока не почувствовала, что снова может стоять. Айрис пошла за вереницей солдат вниз по склону, думая, что в нижней части города будет безопаснее. Но с Хай-стрит поднималось еще больше газа. И тогда Айрис развернулась и побежала к рынку, где воздух казался чище. «Айрис!» Кто-то позвал ее по имени. Она развернулась и стала осматривать толпу, которая собиралась вокруг нее, отчаянно ища Романа, Этти, Марисоль, Киган. «Пора убегать». Она нутром это чувствовала и помнила, как Этти сказала ей вчера «Я хватаю Марисоль, ты хватаешь Романа. Встречаемся у грузовика». «Кид!» — закричала она. Девушка стояла среди моря оливковой формы, разбрызганной крови, кашля и скрипа сапог по мостовой. Некоторые солдаты теперь были в противогазах, полностью скрывающих лица. Они бежали обратно на смертоносные улицы. На мгновение Айрис похолодела, представив, что ее затопчут, если она упадет. Краем глаза она заметила что-то красное. Айрис повернулась как раз вовремя, чтобы заметить Марисоль и Этти, пробирающихся сквозь толпу. Они ее не видели и шли в другую сторону, к восточной окраине города. Айрис поняла, что они направляются к грузовику». Девушку охватило облегчение при мысли, что с ними все хорошо. Но потом страх вернулся, такой сильный, что резанул легкий. «Она должна найти Романа. Без него она не уедет». Арис начала протискиваться сквозь толпу, выкрикивая его имя, пока не охрипла. «Нужно залезть на баррикаду. В толпе он ее ни за что не увидит». Арис направилась к одной из баррикад, содрогнувшись, когда, наконец, выбралась из хаоса. На мгновение ей пришлось опуститься на колени, чтобы «Отдышаться». Ее схватила под локоть твердая рука так крепко, что завтра наверняка останется синяк. Айрис с криком развернулась. Это был человек в маске. Лицо полностью скрывал противогаз из ткани с двумя круглыми янтарными линзами и цилиндрическим приспособлением для поступления чистого воздуха. Лица Айрис не видела, но слышала вдохи и выдохи. Каска на голове скрывала волосы. Айрис опустила взгляд и увидела точно такой комбинезон, какие носили они. «Кит! О, боги, Кит!» Арис яростно обняла его. Он разжал хватку на ее руке, но лишь на мгновение, чтобы неловко отстраниться от нее. Арис озадаченно нахмурилась, и Кит сказал. «Надень это!» Маска искажала голос, и Айрис вздрогнула. Голос казался механическим, словно говоривший, состоял из металлических частей и механизмов. Но Айрис увидела, что он протягивает ей противогаз и надела на голову кожаные ремешки. Ощущения были как в пузыре. Маска влияла на все восприятие. Мир приобрел янтарный оттенок и слегка расплывался. Поначалу было красиво, но потом Арис снова запаниковала. Ей казалось, что она сейчас задохнется. Она вцепилась в края противогаза. Роман повернул цилиндр, который находился возле ее подбородка, и тогда под маску начал поступать холодный воздух. «Вдохни поглубже», — сказал он. Она кивнула, по спине тёк пот, дыша, она утихомиривала приступ паники. «Нужно держать себя в руках, потому что он теперь с ней. Они будут в безопасности». «Кит?» Интересно, каким слышится её голос? Не кажется ли и ему тоже, что она состоит из острых углов и холодной стали? «Кит, мы...» Он взял её за руку, снова крепко, почти болезненно переплел пальцы с её пальцами. «Я хочу, чтобы твоя рука была в моей ладони, чтобы не ни случилось». «Нам нужно идти», — сказал он, но ей показалось, что он смотрит не на нее, а на что-то за ее спиной. Может, увидел Киган, которая подавала им знак «бежать». Как только Арис начала поворачиваться, чтобы посмотреть самой, Роман потянул ее за руку. «Идем со мной. Будет быстрее, если ты не станешь оглядываться». Он повел ее вокруг баррикады в темный и тихий переулок. У Айрис кружилась голова, но она сосредоточилась на дыхании и на том, чтобы следовать за китом. В противогазе слух притупился, но она слышала свои шаги и крики вдали. Роман остановился на перекрестке. Айрис решила, что он хочет отдышаться, но он снова оглянулся и потянул ее вперед на улицу, заполненную газом арис поморщилась следуя за ним сквозь клубы газа и ожидая что легкие и глаза опять начнет щипать но противогаз защищал фильтруя воздух они вышли на другом конце хай-стрит роман снова остановился как будто заблудился арис наконец сориентировалась они ушли еще дальше от грузовика и у нее по спине пробежал холодок что то тут было не так «Кит, нам нужно на восток эти и марисоль ждут нас нам туда она начала вести его в нужном направлении но он дернул ее обратно я поведу айрис этим путем быстрее не успела она запротестовать как кит потащил ее вперед айрис спотыкалась стараясь не отставать наверное он напуган но все равно что то казалось странным он вел себя не так как обычно она попыталась рассмотреть его на бегу но противогаз все приглушал и у нее заболели глаза от напряжения где ты взял противогазы — спросила она. — Разве мы не должны были использовать их, чтобы помочь тем, кто попал в облако газа? Он не отвечал, лишь побежал быстрее. Когда они добрались до окраины, она, наконец, поняла. Ее разум прояснился, когда они побежали по золотистому полю. Роман больше не хромал. Он бегал так же, как до ранения. Айрис задыхалась, глядя, как он мчится по колышущейся траве, силой таща девушку за собой. Ветер стал дуть им в спины, словно подгоняя вперед. Кит, Кит, подожди, мне нужно остановиться. Она тянула его за руку, но он держал ее как клещами. Здесь еще не безопасно, Айрис. Нам нужно двигаться дальше. Настаивал он, но перешел на бег трусцой. Они почти добежали до того места, где когда-то столкнулись, где Айрис накрыла его своим телом, отчаянно желая сохранить ему жизнь. Она больше не может вот так просто тащиться за ним. Что-то здесь не ладно. Айрис перешла на шаг, и Роману тоже пришлось замедлиться. Он оглянулся, и ей захотелось увидеть его лицо. Хотелось увидеть, на что он смотрит, потому что он крепче сжал ее руку. «Нам нужно спешить, Айрис. Здесь небезопасно». «Почему он все время это повторяет?» У нее возникло непреодолимое искушение посмотреть назад, и она уступила порыву, повернувшись так, чтобы оглянуться через плечо. В противогазе было неудобно, но она увидела что-то на поле. Движущуюся тень, словно их преследовали. Он дернул ее за руку. «Не смотри назад!» «Погоди!» Она уперлась каблуками в почву и полностью повернулась к городу, устремив взгляд на странную тень – Теперь она поняла, что это человек. Высокий темноволосый, он неловко бежал за ней. Айрис сорвала противогаз, отчаянно стремясь смотреть на мир, не искаженный этими янтарными линзами. Все вокруг сразу стало ярким и отчетливым, желтым, зеленым и серым. Спутанные волосы упали ей на лицо. Она увидела преследователя с шокирующей ясностью, хотя их разделяло 20 метров золотистой травы. Это был Роман. «Айрис!» — закричал он. У нее остановилось сердце, а кровь обратилась в лед, когда она увидела, как он бежит со страданием на лице. Его комбинезон спереди был в крови. Он споткнулся, как будто нога невыносимо болела, но восстановил равновесие и продолжил бежать, сокращать расстояние между ними. Но если это Роман, то кто тогда с ней? Кто держал ее за руку и тянул через это поле к дальнему лесу? Айрис расширенными от страха глазами посмотрела на незнакомца в противогазе. Он тяжело дышал и говорил этим своим искаженным голосом: « Айрис Останься со мной. Я стараюсь тебе помочь. Арис. Она вырвала у него руку и побежала к роману. Девушка сделала три шага, когда незнакомец обхватил ее сзади и притянул к себе. В ней как пожар вспыхнул гнев, и она начала бороться. Она пиналась, била локтями и затылком по его голове сквозь противогаз. Он кряхтел и ругался. «Что тебе от меня нужно? Отпусти! Отпусти!» Она до крови вонзила ногти в его руку, билась, не несмотря глаз с Романа, который упал на траву. Их разделяло всего пятнадцать метров. Поднялся ветер, неся газ в их сторону. Айрис застыла. Она больше не видела Авалон в только зеленую стену, которая упорно неслась на них. «Роман должен подняться. Вставай, вставай!» — кричало ее сердце. Он снова встал и поковылял к ней. «Беги, Кит!» — закричала она. Ее голос был хриплым и слабым от ужаса. Удерживающий ее человек развернул ее и хорошенько встряхнул за плечи. Ее шея дернулась, и мысли покатились, как мраморные шарики. «Перестань сопротивляться!» Потребовал он. Наверное, он заметил ее страх, потому что голос его смягчился. «Перестань сопротивляться, цветочек!» Ее мир раскололся пополам. И все же, разве она не надеялась на это? Она отыскала его имя, спрятанное в глубине сердца. Имя, которое обожгло горло. «Форест?» «Да», — ответил он. «Это я». И я здесь, чтобы увести тебя в безопасное место. Так что перестань драться и идем!» Он снова взял ее за руку и потянул, ожидая, что теперь она пойдет за ним охотно. Она напряглась и отшатнулась. «Мы должны взять кита!» «У нас нет на него времени. Идем, нужно бежать!» «Как это на него нет времени?» — закричала она. «Вот он!» Она повернулась отчаянно ища романа, но видела только траву, танцующую на ветру и клубы газа, подползающие все ближе. Наверное, он упал. Наверное, стоит на коленях. Я не могу его бросить! Арис снова отчаянно дернулась, пытаясь вырваться из схватки фореста. Довольно! прорычал ее брат. Для него уже слишком поздно, Арис. Я не могу его бросить, сказала она, задыхаясь. Он мой муж, и я не могу его оставить. Форест, отпусти! Отпусти!» Он не слушал и не отпускал. Девушка боролась, хотя казалось, что она переломает себе пальцы. Она дергала и тянула, и ей было плевать, пусть хоть все кости в руке сломаются. Наконец, ей удалось выскользнуть. Она была свободна. Газ приближался, но она с вызовом ринулась навстречу. «Кит!» — кричала она на бегу, вглядываясь в траву. «Где ты?» Ей показалось, что всего в нескольких шагах она видит какую-то движущуюся тень среди стеблей. В ней запела надежда, но Форест схватил ее сзади за шею и притянул обратно к себе. Его пальцы сильно вжались в ее горло, а перед глазами заплясали звезды. Форест! прохрипела она, пытаясь разжать его безжалостную хватку. Форест, пожалуйста! Ее пронзил холодный ужас. Страх, какого она никогда не испытывала. Конечности начали неметь. «Мой брат сейчас меня убьет». Эти слова эхом отдавались в ней, пока она отбивалась от него руками и ногами. Свет померк, краски начали расплываться, но она увидела, как Роман поднялся из травы. Он был всего в пяти метрах. Кит больше не мог бежать, он с трудом шел. Сердце сжалось, когда она поняла, что он ползет по траве, чтобы дотянуться до нее. С подбородка у него капала кровь. Ветер сдул темные волосы с его лба. Его глаза горели, прожигая путь к ней. Она никогда не видела в нем такого огня. И этот огонь взывал к ней, будоража ее кровь. — Айрис! — сказал он, протягивая руку. Четыре метра. Он почти добрался, и она призвала остатки своих сил. Ее рука, исцарапанная и онемевшая, дрожала, но она потянулась к нему, и серебряное кольцо на ее пальце блеснуло на солнце. Кольцо, которое связало ее с ним. «Я так близко», — подумала она, — «еще чуть-чуть». Ее вдруг дернули назад. Ветер быстрее дул в их сторону, и Форест выругался. Воздух начал щипать глаза и легкие. Расстояние между ней и Романом снова увеличивалось. Она попыталась выкрикнуть его имя, но голос подвел ее. Она теряла сознание. Последнее, что она помнила, зеленое облако завертелось над полем и полностью поглотило Романа Кита».